Приложение. Классификация методов психотерапии. 1. Методы симптоматической психотерапии. 1. Несуггестивные методы. А. разъяснительная психотерапия, Б. рациональная психотерапия Дюбуа, В. сократический диалог Кречмера 2. Суггестивные методы. А. Гипнотерапия Б, аутогенная тренировка В, косвенное внушение Г, самовнушение. Третье. Комбинированные методы. А терапия игнорирования, Б пренебрежение с симптомом, Брюнс. В субординарно-авторитарные реакции, Странски. Второе. Методы патогенетической и этиологической личностно-ориентированной психотерапии. 1. Методы корректирующие задатки личности. 1. Первичный крик Янова. Б. Второе рождение Гроффа. 2. Методы развивающие способности личности Маслоу. А. Актуализация нереализованных способностей. Б.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 психоанализ фрейда и коррекция эдипового комплекса индивидуальная психология адлера и коррекция комплекса неполноцеенностей гештальт терапии и принцип психологического дозревания другие психоаналитические методики б сценарный анализ берна в коррекции системы отношений личности мессищегова карвасарского г Сценарное перепрограммирование Литвака 5. Коррекция направленности. А. Коррекция мотивационной сферы. Коррекция защитных мотивов по Буховскому. Экзистенциальный анализ Франкла. Аксиологическая модель Литвака. Коррекция малоадаптивных мыслей и желаний когнитивной терапии. Б.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 Комплексные методы психотерапии А. Нейролингвистическое программирование Б. Позитивная психотерапия В. Прочие синтетические методы Классификация включает в себя основные направления современной психотерапии. Сейчас в научной литературе описано несколько тысяч методов, методик, приемов, вариантов. Их описание не входит в задачу данной книги. Да это и в принципе невозможно. Так только список работ, посвященных аутогенной тренировке, составил бы несколько книг. Кроме того, каждый психотерапевт вносит в методики что-то свое личностное. Более детально вам растолкует ваш психотерапевт. Он покажет вам, на какой ветви он работает. Сейчас часто психотерапевтическое лечение более целесообразно делать комплексным, то есть соединить несколько методов. При медикаментозном лечении действует правило «квалификация врача обратно пропорционально сложности прописываемых им рецептов». При назначении лекарств мы стараемся ограничиться одним препаратом, в крайнем случае двумя-тремя. Частое использование большего количества медикаментов свидетельствует или о гениальности доктора, или о его непонимании и сути процесса. Он напоминает садовника, который срезает все веточки ненужного ему дерева, Симптоматическое лечение, вместо того, чтобы погубить его корень. Этиологическое лечение. Веточки тогда сами отсохнут. А теперь немного поговорим, собственно, о методах лечения. Не буду растолковывать те методы, к которым я отношусь положительно. К разработке некоторых приложил руку и я. Разъяснительная и рациональная психотерапия, аутогенная тренировка, сценарное перепрограммирование, некоторые приемы коррекции темперамента, интеллектуальный транс, целенаправленное моделирование эмоций, психологическое айкидо и некоторые другие приемы, которые согласуются с предложенной мною аксиологической моделью, о которой речь была выше. Они подробно описаны в моих книгах. На выходе учебник по психотерапии. Итак, симптоматическая психотерапия. Она необходима тоже, но ее следует понимать как предоперационную подготовку. Конечно, иногда бывает необходимость обрубить в начале веточки, чтобы сразу исчезла тень от дерева, но потом не забыть бы и корень удалить. К сожалению, многие, получив облегчение от симптоматической психотерапии, отказываются проводить этиопатогенетическую, ликвидировать истинную причину заболевания и неудач. Не хотят исправлять свою личность, но это как с деревом до первого дождя, вместо одного ствола вырастет несколько. Рациональная психотерапия и разъяснительная – успокоит человека и снимет излишнюю тревогу, или наоборот, мобилизует его на организацию лечения. Бывают случаи, когда люди легкомысленно относятся к своему здоровью. Так их, может быть, стоит напугать в процессе рациональной психотерапии. Предпочтение я отдаю методам рациональной психотерапии, где пациент и врач выступают как партнеры. Человек не только успокаивается, но умнеет. Здесь имеет место хоть незначительный, но и этиологический эффект, личностный рост. Особенно хорош сократический диалог. Человек одновременно овладевает навыками спокойно отстаивать свое мнение. К сугестивным методам я отношусь по-разному. Каутогенные тренировки, ад, очень положительно. Фактически это психогигиенические мероприятие. Этим методом следует овладеть каждому. Я хотел бы, чтобы как люди относились как к умыванию, чистке зубов, одеванию, чтобы она вошла в плоть и кровь каждого, чтобы просто без нее не могли обойтись. К сожалению, к ней относятся так же, как к физической культуре. Все признают, что она полезна, но мало кто занимается. Кстати, немного о физическом развитии. Ко мне в основном обращается интеллигенция, да и круг моих читателей – студенты или лица с высшим образованием. Так вот, хочу высказать вам свое мнение на этот счет. Интеллигент должен отличаться от неинтеллигента только интеллектом. Интеллект – тяжелая крыша, и необходимо хорошее здоровье, силы и выносливость, чтобы его выдержать. Но сейчас мы говорим о психотерапии, а не о системе физического развития. Само внушение вещь хорошая, но только после того, как человек прошел через горнило рациональной, а еще лучше личностно ориентированной психотерапии, не начинал с нее. Автор ее ⁇ французский аптекарь Куэ, который предлагал ежедневно, по несколько раз, повторять самому себе фразу ⁇ Мне с каждым днем во всех отношениях становится все лучше и лучше ⁇ Модификации этого метода стали известны в недавнем прошлом «Сытинские настрои», а в наши дни книги «Луизы Хей. К косвенному внушению мое отношение нейтральное, и избежать его невозможно. Модное лекарство действует лучше, чем старое, а авторитетный врач более эффективен на начальных этапах, чем малоизвестный. Я стараюсь им пользоваться как можно реже. Дело в том, что от косвенного внушения эффект держится недолго. Как-то я с энтузиазмом говорил пациентке, что мы поможем освободиться от ее очень тяжелых навязчивостей. Действительно, после беседы ей стало легче, а она над собой не работала. Недели через две все возобновилось со страшной силой, и им я пользуюсь как можно реже. К внушению в бодрственном состоянии я отношусь отрицательно. Таков механизм и коллективных сеансов, типа еще недавно широко известных сеансов групповых целителей, которые внушали добро или просто размахивали руками, снимая порчу, глаз, печеночную колику и прочее. Их лечение эффектно, но неэффективно. Механизм у вас связан с эмоциональным напряжением, которое возникает во время сеансов и блокирует прохождение отрицательных импульсов к сознанию. На некоторое время становится легче, но вся трагедия развивается позже. Однако молва начинает эти непосредственные положительные эффекты разносить, а об отдаленных результатах публике обычно неизвестно. Механизмы такого оздоровления сродни состоянию, которое возникает у воинов – которые во время боя, когда все внимание приковано к протекающим событиям, не испытывают боли от раны, но потом все идет по известным законам. Во время боя это оправдано и целесообразно. Если человек отвлечется на рану, то он сможет погибнуть. Но зачем же погружать в сражение человека в мирное время? Я хочу вам рассказать про отдаленные результаты. После этих сеансов наша клиника на четверть состояла из жертв этих манипуляций. А сейчас я постараюсь объяснить механизм улучшения и последующего обострения. Прежде всего, я хотел бы, чтобы вы к своим болям относились не как к врагам, а как к благодетелям, которые, как хорошие психотерапевты, вам говорят правду, у вас в организме неблагополучно. Кто же этот благодетель? Ваш собственный организм. Но он не может вам объяснить словами, что вы его обделяете. Он сигнализирует вначале дискомфортом, а затем болью. Он как бы говорит вам, что вы ведете себя неправильно. Небольшая боль означает «глупышка, обрати внимание на меня, удовлетвори мои потребности». Но мы его не слушаем. Тогда он кричит сильной болью, которую можно расшифровать примерно так, «Идиотина! Неужели ты не понимаешь, что скоро мне, а следовательно и тебе будет крышка?» Человек прекращает свою дурную деятельность из-за боли, а иногда и обращается за помощью к профессионалам, а организм выздоравливает и перестает сигнализировать. «Нельзя!» не разобравшись в причине, блокировать обезболивающими лекарствами или другими психотерапевтическими приемами эти сигналы. Ведь когда чайник кипит, то свисточек свистит, не нужно убирать свисток, нужно снять чайник с огня. После этих метафор мне легче будет рассказать об одном случае. У моей знакомой, женщины лет сорока, побаливала поясница. Ей становилось легче, когда она лежала. Но вместо того, чтобы как следует полечиться, она, превозмогая боль, несколько даже перекособочившись, продолжала ходить на работу. Может быть, все бы и обошлось, ведь благодаря измененной походке она щадила воспаленный нерв, которому было неуютно в костном канале. Может быть, так все и прошло бы. Воспаление бы уменьшилось, боль бы прошла, походка нормализовалась. Но на свою беду она попала на сеанс одного из подобных групповых целителей. К концу сеанса она с радостью отметила, что боли в пояснице полностью прошли. Она бодрой походкой пошла делать свои дела, но через несколько дней у нее развелись такие боли, что ей пришлось лечиться несколько месяцев в больнице. Вам понятно, что произошло? После сеанса... Произведшего на нее сильное впечатление, сигналы от больного нерва перестали доходить до ее сознания. Она перестала ходить кривобокой походкой и следовательно щадить свой воспаленный нерв. Костный канал вызвал дополнительные раздражения, и когда блок прошел, она снова стала ощущать еще более сильные боли, так как за это время состояние нерва еще более ухудшилось. Пришлось лечь в больницу. И вообще не ругайте болезни. Ведь, к сожалению, многие только во время болезни ведут здоровый образ жизни. То есть вовремя спят, вовремя принимают доброкачественную пищу, достаточно отдыхают, занимаются лечебной физкультурой. Может быть, и после болезни стоит продолжать тот же образ жизни. Только вместо физиотерапии чаще бывать на свежем воздухе, Водные процедуры заменить купанием в речке, а на худой конец в ванне и регулярно заниматься спортом. Это необходимая добавка к любой психотерапии. Отрицательное отношение у меня и гипнотерапии. Это самый эффектный метод лечения. Нередко уже после одного сеанса гипноза развивается отвращение к курению и алкоголизации, налаживается сон, проходят боли, повышается настроение, но, к сожалению, и самое неэффективное. Через несколько дней, в лучшем случае несколько недель, восстанавливается тяга к курению и алкоголизации, нарушается сон, вновь появляются боли и ухудшается настроение. Но самое главное негативное явление – еще более повышается зависимость от авторитетов, нарастает внушаемость, исчезает самостоятельность. Иногда дело доходит до гипномании. Человек попадает в зависимость от гипнотерапии, так же, как некоторые от табака, водки или наркотиков. Но это вовсе не значит, что следует полностью отказаться от гипнотерапии, как не отказываемся мы от обезболивающих средств. Но нужно менять корень. Ко всем же личностно ориентированным методикам у меня отношения положительное. Но только это не значит, что вам следует подвергаться воздействием всех методов. Подобрать нужную методику конкретному человеку и поможет психотерапевт.